Глава пятая Валентина На старой иве за окном щебечут птицы. Я сажусь в постели и ахаю, увидев на телефоне который час. Шесть двадцать три утра. Я протираю глаза, щурясь, когда на меня падает яркий поток солнечного света. Я каким-то образом умудрилась проспать целый день, прихватив и ночь. Я встаю и, зевая, пытаюсь сориентироваться в пространстве и времени. Сегодня воскресенье. Нет, понедельник. Я нахожусь в квартире матери. Соседка снизу... Как её? Лайза. Да, Лайза предложила показать мне город сегодня. Или это было вчера. Интересно, как прошло её свидание, совмещенное с ланчем. Спустившись по лестнице на первый этаж, я достаю из чемодана косметичку. Чтобы оживить поблекший цвет лица, потребуется основательное увлажнение. Внизу, в прихожей, я отыскиваю в своих вещах всё необходимое и застёгиваю чемодан. «Валентина, это ты?» — кричит сверху Лайза. «Да», — говорю я, и она появляется на лестнице. «Давай помогу с барахлом», — говорит она, протягивая руку к одному из чемоданов. «Нет, я здесь не останусь», — быстро говорю я. Она явно ошарашена. «Не останешься?» «Ну, у меня заказан номер в гостинице». Я хотела только прихватить косметику и переодеться». «Ну и глупо», — говорит Лайза, не отпуская ручку чемодана. «Наверху квартира твоей мамы. Какую ляд тебе гостиница?» «Я... ну, не знаю. Думаю, я...» «Смешные вы, американцы», — говорит она, с любопытством разглядывая меня. «Ты считаешь, что лучше заплатить бешеные деньги за крошечную комнату и ванную размером с чулан, чем жить в целой квартире бесплатно?» Она замолкает. «В смысле, ты же здесь хозяйка, правда?» «Конечно же, она права. Но мне и в голову не приходило остаться в маминой квартире. Это как-то слишком. Но Лайза уже тащит чемодан вверх по лестнице». А я устала возражать. Кроме того, она действительно права. «Как прошло твое свидание?» — спрашиваю я, поднимаясь следом за ней. «С Джереми, верно?» «Кошмарно!» — говорит она, скривившись. «Во-первых, он опоздал на целых сорок минут. А потом, после того, как я потрудилась приготовить ему яичницу по-королевски...» Он заявил, что у него аллергия на гренки. «Нет, ты когда-нибудь слышала, что у кого-нибудь была аллергия на гренки?» Она качает головой. «Так он и сидел голодный всю дорогу, даже не откусил ни кусочка. А потом у него хватило наглости полезть целоваться». Она пожимает плечами. «Нет уж, и если мужчина не собирается есть мою еду, поцелуи отменяются». «В общем, я его выставила». «Значит, с Джереми покончено?» «Джереми капут», — отвечает она. Я смеюсь. С каждой минутой она мне нравится все больше. «Наверное, дело во мне», — продолжает она, вздыхая. «Вечно меня тянет к плохим парням. С ними весело, хотя кончается это обычно плохо. За столько лет можно было чему-то научиться, но как бы не так». Она снова пожимает плечами. «Ну, а ты? Замужем?» Она бросает взгляд на мой безымянный палец без кольца. «Нет», — говорю я. «То есть была, но теперь я просто, ну, развожусь». «О, Боже!» — охает она. «Бедная ты, бедная. Сначала мать, а теперь...» Она прикрывает рукой рот в глубокой тревоге. «Ты когда-нибудь слышала эту хохму, что несчастье ходит потрое?» «Да», — говорю я. «Наверное, я та счастливица, которую ждет еще одна пакость». «Будем надеяться, что мелкая. Например?» — говорит она и на мгновение задумывается. «Например, трещина на экране телефона или что-то в этом роде?» Я лезу в карман и вытаскиваю телефон экран которого испещрён неровными линиями. О, обескураженно тянет она. Мы уже поднялись на третий этаж. Ну, что бы это ни было, уверена, что ничего страшного. Просто внимательно смотри по сторонам, переходя дорогу. Я киваю и расстёгиваю чемодан, чтобы достать какую-нибудь одежду. Он разбил тебе сердце? Она делает паузу. Твой муж, бывший муж, поправляю я. Да, можно сказать и так. Я выуживаю из чемодана черные леггинсы и серый объемный свитер. В любом случае, он бросил меня. Лай захмурится. О, извини, я... Слушай, ты мне обещала экскурсию. Говорю я, быстро уводя разговор от Ника. «Ты как, по-прежнему готова?» «К тому же мне бы не помешало выпить кофе». «Конечно», — говорит Лайза. «Для начала зайдем в кафе «Флора». На днях я видела там Джуда Лоу». «Актера?» «Да, он же мистер Горячая Штучка. Он живет по соседству». «Тут у нас много знаменитостей». Я стояла в очереди, и он посмотрел на меня. Наверняка втрескался. «Ну, увы, он совсем не в моём вкусе». Она стирает пятно со своего сверкающего ботинка док Мартинс. «Хотя, если тебе интересно, ходят слухи, что он сейчас холост». Я улыбаюсь и иду в спальню переодеться. «Спасибо. Но мне как-то не до мужиков», — говорю я через дверной проём. Это сейчас так говоришь. Надо просто подождать. Мы выходим на улицу, и она улыбается. Тебе, наверное, не терпится увидеть магазин. Но Милли и Утро — две вещи несовместные. Милли, имя кажется знакомым, но я не могу вспомнить, кто это. Ты её не знаешь? Я качаю головой. Она была лучшей подругой твоей мамы, — говорит Лайза, посмотрев на меня с каким-то странным выражением. Она заправляет в магазине с тех пор, как Элоиза заболела. То есть они начинали вместе, но Милли тогда уже работала адвокатом. Насколько мне известно, она передала всё Элоизе много лет назад. Я киваю. Всё равно тебе нужно выпить кофе. С этого и начнём а в магазин можем вернуться после того, как я покажу тебе окрестности. К тому времени настроение у Милли поднимется. Кафе «Флора» находится всего в нескольких кварталах вниз по улице. Голубой навес, уличные столики перед входом. Мы заходим внутрь, и мне в лицо ударяет волна теплого, вкусно пахнущего воздуха. Я заказываю нам по булочке с корицей и по двойному эспрессо. Лайза тем временем флиртует с сильно разрисованным парнем за стойкой и любуется татуировкой змеи, объявивающей его предплечье. «Ну а что ты делаешь? В смысле, кем работаешь?» — спрашиваю я, когда мы садимся за столик у окна. Я вспомнила ее вчерашний напряженный телефонный разговор с боссом. «Личным помощником», — угрюмо говорит она, — «у диктатора» и Я приподнимаю бровь. «Вроде Ким Чен Ына?» «Типа того», — говорит она, отпевая эспрессо. «Десять лет назад он изобрел какой-то непонятный технический виджет, который сделал его богаче самого бога. И теперь платит мне гроши за то, чтобы я организовывала его жизнь. Покупала билеты в театр, забирала вещи из химчистки, подстригала когти, пуделю, его парня и служила личной боксерской грушей, когда у него неудачный день. «Кошмар», — говорю я. Она приветственно машет какой-то знакомый и снова поворачивается ко мне. «Вообще-то предполагалось, что эта работа будет только временной. Прошло семь лет, и угадай, кто до сих пор таскает белье в прачечную?» «Ну а ты? Чем ты занимаешься в своем... сетле добавляю я. «Была библиотекарем и книжным блогером, а теперь, наверное, я хозяйка книжного магазина». Лайза сияет. «С твоим опытом ты будешь находкой для магазина! Если, конечно, сможешь уговорить Милли кое-что изменить. Расскажи о ней». «Милли», — помолчав, говорит Лайза. «Замечательная» но, может быть, крепким орешком. Она обожает тех, кого любит, а остальные... Что ж, бог им в помощь. Я с трудом сглатываю. Говоришь, они с моей мамой были лучшими подругами. Это было ужасно давно, но, кажется, в детстве я о ней что-то слышала. Лай закивает. Да, подруги детства. Они вместе открыли книжный магазин хотя Милли начинала собственную юридическую карьеру. Но когда твоя мама заболела, она как раз вышла на пенсию и смогла помочь». «Очень мило с её стороны», — говорю я. «Но теперь, когда я здесь, я могу всё уладить?» «Легче сказать, чем сделать», — говорит Лайза. «Возможно, чтобы заставить её уйти...» Потребуется квалифицированная парламентская комиссия. Она замолкает и вопросительно смотрит на меня. Книжный сад. Всё, что у неё осталось от твоей мамы. И она яростно цепляется за него. Не пойму. То ли Лайза просто вводит меня в курс дела, то ли даёт мне тонкое предупреждение. «Жаль, что ты так ни разу и не приехала», — говорит она до того, как она скончалась. «Послушай», — говорю я, приняв слегка оборонительный тон. «Мои отношения с мамой были сложными. Если ты не против, я бы предпочла не вдаваться в подробности». «Хорошо», — быстро говорит она. «Я всё понимаю, извини. Я не хотела поднимать больную тему». Я киваю, вымученно улыбнувшись. Ну что, продолжим экскурсию? Её лицо смягчается. Мы выходим из кафе и идём дальше. Кроме Флоры, тут есть прелестное итальянское заведение Цепотэга, где можно пообедать и поужинать. А за углом Чатни, Кари Хаус. У них просто потрясающие салаты. Она похлопывает себя по заду. На которые мне нужно налегать, если я хочу когда-нибудь избавиться от этих 12 фунтов. Я улыбаюсь. Дальше на пути продовольственный рынок, по её словам, самый близкий к дому. Хлеб покупай в пекарне «Лё если, конечно, вы, американцы, ещё такое едите. У вас же вся страна объявила войну углеводом, разве нет? Только не я. Я сдалась врагу. Это в тебе говорит практичная английская кровь. Она показывает мне местный хозяйственный магазин парикмахерскую и магазин, где продают мороженое. Сорт со вкусом карамельного крема я обязательно должна попробовать. К нам приближается какая-то парочка. Элайза машет рукой. На нем черная кожаная куртка и армейские ботинки. У нее короткие обесцвеченные волосы и кольцо в носу. «Это Валентина», — говорит она им, и представляет мне Джорджа и его подругу Лили. Оказывается, Джордж играет в группе, которая завтра вечером будет выступать в соседнем пабе. Лайза заверяет их, что придет. «Пошли вместе!» — распрощавшись с ними, говорит она мне. «Ну, не знаю. Не уверена, что это мое. чепуха машет она рукой. «Пойдем! К тому же мне требуется поддержка. Лили увела его у меня и прекрасно об этом знает. Пусть покрутится!» Я выслушиваю подробности их истории, пока мы идём дальше по улице, вдоль которой выстроились таунхаусы пастельных тонов, бутики, галереи и кафе. «И не забывай, Риджинс Парк совсем рядом», — добавляет она. «Отличное место, чтобы устроить пикник или запустить воздушного змея. Хотя Мэри Поппинс я изображать не собираюсь». «Учту», — говорю я, улыбаясь, и слышу, что у меня в сумке звонит телефон. Откопав его, вижу, что это Джеймс Уиттекер из «Бэвинс и партнёры», и переключаю звонок на голосовую почту. У меня нет настроения вникать в нудные имущественные подробности. Во всяком случае, не сейчас. Лучше пойти в парк и, может быть, запустить воздушного змея. В книжный магазин мы возвращаемся вскоре после полудня. Уютное помещение, исполнено естественного очарования, как страница из любимой антологии детских стишков. Повсюду подушки, пуфики, мягкие стулья и диванчики, где можно посидеть с книжкой и просто отдохнуть. Я представляю себе, как мама впервые вошла в это пустое пространство. Чистый лист для ее воображения. синие Крустальная люстра, яркие турецкие ковры, смягчающие цвет дерева широких досок пола, даже колокольчики на ручке двери. В этом была она вся. — Ну что, похоже на книжный твоей мечты? — спрашивает Лайза, наблюдая мою реакцию. — Да, — тихо говорю я, — чувствую себя все более подожди здесь — говорит она. — Я поищу мили Она, наверное, в подсобке. Я замечаю, что полки из орехового дерева от пола до потолка снабжены стальными рельсами для лестниц. Я влезаю на одну из лесенок и еду на ней вдоль ближайшей стены. Пока я катаюсь, возвращается Лайза, а с ней пожилая женщина, очень высокая, ростом метр восемьдесят, а то и выше. Сидеющие волосы собраны на макушке в пучок, от отчего она кажется еще внушительнее. «Милли», — кашлянув, — говорит Лайза, — «это Валентина, дочь Элоизы. Она недавно приехала». Милли возится с очками в темной оправе, висящими на цепочке у нее на шее. Как будто не может поверить в то, что видит. Наконец она надевает их, и окидывает меня долгим взглядом. Теперь она может убедиться, что Лайза говорит правду. Немного волнуясь, я спускаюсь с лестницы. «Рада, наконец, познакомиться с вами», — говорю я ей, протягивая руку. Но она не произносит ни слова. Не пойму, разочарована она, возмущена, удивлена или испытывает все эти чувства одновременно. Лайза сказала, что Милли — мамина ровесница, значит, ей около семидесяти, но лицо у неё довольно молодое, хотя она и хмурится. Она подходит к кассовой стойке, тянется за какой-то коробкой, ставит её на пол и при этом опрокидывает локтем стаканчик, из которого торчат ручки. — Чёрт возьми! — говорит она с раздражённым вздохом и наклоняется, чтобы собрать рассыпанное. У нее широкие, размашистые жесты. Не дать не взять Джулия Чайлд, с грохотом и лязгом снующая по своей кухне. Джулия Чайлд. Американский шеф-повар французской кухни. Соавтор книги «Осваиваем искусство французской кухни». Телеведущая. «Посмотри, кто подошел поздороваться», — говорит Лайза, нарушая неловкое молчание. кот которого я вчера видела в окне, с тихим мурлыканьем трёт мою ногу. «Как его зовут?» — спрашиваю я, присев, чтобы погладить его. «Персиваль», — говорит Лайза. «Можно просто Перси?» — она улыбается. «Ты ему определённо нравишься». «Персиваль — очень дружелюбный кот», — говорит Милли, не сводя с меня глаз. «Ему все нравятся». «Не обращай внимания!» я, — шепчет мне Лайза, когда Милли ныряет за прилавок. «Ей просто нужно время, чтобы привыкнуть к твоему присутствию!» Я киваю. «Нам, наверное, лучше уйти». «Нет!» — шепчет она. «Сейчас она придет в чувство Вслед за Лайзой я подхожу к прилавку, где Милли изучает высокую стопку книг, опасно накренившуюся вправо. «Ага», — говорит она, указывая на синий томик в твёрдом переплёте из самой середины стопки. Она выдёргивает его, каким-то образом сохранив книжную башню нерушимой. Прямо олимпийская чемпионка по дженге. Дженга — настольная игра, где нужно вынимать блоки из нижних рядов башни и перекладывать наверх так, чтобы башня не упала. «Наконец-то!» — говорит она, улыбаясь про себя. «Весь день ищу это издание Ребекки. Эвелин Джонсон будет счастлива». Роман английской писательницы Дафны дюмарье когда-то очень популярный. Дверные колокольчики звякают, и в магазин неторопливо входят несколько посетителей. Мужчина средних лет направляется прямиком к милли и просит помочь ему найти для сына одну из книг о Гарри Поттере. Она кивает и ведёт его к полке в другом конце комнаты. «Эти мальчишки со своим Гарри Поттером!» — говорит она, вернувшись, и пожимает плечами. «Как бы мне хотелось, чтобы их интерес к литературе распространился за пределы Хогвартса!» Она протяжно вздыхает. Но все равно это лучше, чем ужасные книжки типа «Дневник плаксивой крошки». Тут срабатывает мой инстинкт библиотекаря. «Ну, если его сын хоть что-то читает, это уже о чем-то говорит», — заявляю я. Милли поднимает взгляд от прилавка, по-видимому, удивленная моим замечанием. Имею в виду, я замолкаю, подыскивая слова, что чтение ведёт только к дальнейшему чтению. В детстве я читала всё, что под руку попадёт, от классики до клуба нянек. Серия романов для девочек американской писательницы Энн Мартин. Если ребёнок найдёт книгу, которая ему понравится, Он будет стремиться снова испытать это чувство, читая другие, самые разные истории. Милли опускает очки на кончик носа и с любопытством смотрит на меня сверху вниз. «Прекрасная теория», — язвит она, снова поворачиваясь к стопке книг. «Жаль, что это только домысел». «Это как посмотреть», — говорю я. Многие исследователи грамотности в последние годы доказали, что эта теория верна. И я лично убедилась в этом на практике. Я улыбаюсь. Я библиотекарь. «Ну что ж», — говорит она с некоторым удивлением. «Наверное, вам, как специалисту, не очень понравится мой метод управления этим магазином с тех пор, как... Пошатнулось здоровье вашей матери. А теперь давай рассказывай, что у тебя на уме. Не ходи вокруг да около. Новые компьютерные каталоги? Она театральным жестом хватается за голову. Онлайн-заказы? Какая-нибудь чушь в социальных сетях? Книжный блог? Господи, воля твоя! Очевидно, она никогда не видела моего аккаунта «Собака Букс Байвелл». Я улыбаюсь и включаю чувство юмора. «А вы никогда не рассматривали возможность доставлять книги с помощью дрона?» «Я хотела только разрядить обстановку». «Но у Лайзы такой вид, будто она вот-вот разразится истерическим смехом, либо покроется крапивницей». «Я просто пошутила», — объясняю я. дроны Но Милли не смеется. Лайза чувствует нарастающее напряжение и вмешивается. «Ладно тебе, Милли, не беспокойся. Валентина пришла, чтобы помочь. В конце концов, она дочь Лаизы». «Ну, твоя мать была самой отважной женщиной из всех, кого я знала», — задумчиво говорит Милли. Она рисковала всем, чтобы следовать зову сердца. Я слушаю Милли с горящими щеками и открываю рот прежде, чем могу себя остановить. Довольно необычное определение, слова отважное. Взгляд Милли сверлит меня, как лазер. «Валентина», — начинает она, — «я не знаю» что тебе сказали или что-то себе напридумывала, но я хочу, чтобы ты поняла то, что произошло. Пойми, совсем не этого она хотела и не это замышляла. Её слова только разожгли огонь, тлеющий у меня внутри. — А чего же она хотела? — спрашиваю я резким и визгливым голосом, хотя мне грустно и ничего более. «Объясни мне, пожалуйста!» «Потому что все эти годы я умирала от желания узнать, почему мама, моя мама, ушла так внезапно и пропала навсегда? Почему у нее ни разу не нашлось свободной минутки, чтобы позвонить мне в день рождения или, не знаю, навестить меня на Рождество, да что угодно?» Все давние чувства прорвались на поверхность и я знаю, что уже не сумею их подавить. Почему? Почему она так и не вернулась домой? Ко мне! К семье! Милли серьезно качает головой. Яркий свет люстры подчеркивает морщинки вокруг ее глаз. Ты правда ничего не понимаешь, да? Ты действительно не имеешь представления, Прежде чем я успеваю понять, что она имеет в виду, не говоря уже о том, чтобы рискнуть ответить, колокольчики на двери снова звякают, и в магазин врывается всклокоченная женщина лет пятидесяти пяти. Она ставит на прилавок большую коробку. — Вы ведь принимаете подержанные книги? — Конечно, — говорит Милли, заглядывая в коробку. — Ну-ка, что у нас тут? «Ох, не знаю. Это книжки мужа. Я прибираюсь в его кабинете, пока он в командировке. Всюду навалены книжки. На самом деле я спасаю его от самого себя. Ему недолго осталось, чтобы сделаться...» Она замолкает. «Знаете, одним из психов, которых показывают по телевизору? Тех, что живут в кучах хлама». «Таревщиком?» — подсказывает Лайза. «Вот именно!» говорит женщина, ослабляя удавку шарфа на шее. — Именно старевщиком. У него слишком много книжек. Мы смели обмениваемся понимающими взглядами, и впервые между нами наступает миг согласия. Как бы ни осуждала эта женщина дурную привычку мужа, Мы твёрдо знаем одну и ту же истину. В том, чтобы иметь слишком много книг, нет совершенно ничего плохого. Однако Милли подыгрывает ей. «Так, значит, у него некоторые проблемы», — женщина раздражённо кивает. «На днях он вообще предложил превратить гостевую спальню в библиотеку». «Библиотеку!» о говорит Милли, сделанным сочувствием, качая головой. «Это ужасно!» Она открывает коробку, берет сверху книгу в кожаном переплете и открывает ее. Первое американское издание «Грозового перевала» Эмили Бронте. Она показывает нам титул. Эмилию перепутали с ее сестрой Шарлоттой. видите В выходных данных сказано, написавшая также Джейн Эйр. Это особенные книги. Вы уверены, что ваш муж готов продать их? Она пожимает плечами. Он преподает английскую литературу. Если бы мы хранили каждую книгу, которая попадает к нам в дом, я бы не могла войти в собственную кухню. Ну? «Если вы уверены, что хотите расстаться с ними?» «Уверена!» — мгновенно отвечает женщина. «И дома еще коробок десять!» «Тогда ладно», — продолжает Милли. «Мне может потребоваться немного времени, чтобы разобраться». Женщина поворачивает в сторону улицы, где у входа в магазин припаркован внедорожник с мигающими аварийными огнями. «Послушайте, вообще-то я спешу!» «Может быть, просто дадите мне двадцать фунтов, и будем в расчёте?» Глаза умелье округляются. «Должна сказать вам правду», — говорит она. «Эти книги стоят больше двадцати фунтов». «Хорошо, давайте пятьдесят. Я уже полчаса назад должна была забрать дочь соревнований. И при таких скоростях непременно снова опоздаю на занятия Пилатесом». «Ну, ладно» говорит Милли, записывая покупку в Гроссбух и вручая женщине товарный чек на подпись. Пятьдесят, так пятьдесят. Вот так, говорит Милли после того, как женщина убегает. В конце концов, не все любят книги. Кто-то теряет, кто-то находит, пожимает плечами Лайза. Мы все вместе рассматриваем книги. Милли изучает в одной из них страницу с выходными данными, а я беру одну из ранних изданий Льюиса. «Можете ли вы хотя бы представить, чтобы ваш супруг делал что-то подобное за вашей спиной?» — говорю я. И мои мысли внезапно обращаются к Нику. «Вообще-то я могу». Лай закивает. Хотела бы я обернуться мухой на стене в этом доме, чтобы посмотреть, какой ад ей устроит муж, когда вернется домой. Так и вижу заголовок. Последняя новость. Мужчина убил жену за продажу коллекции редких книг. Милли в своей стихии. Она перебирает сокровища в коробке. Один из моих любимых литературных триллеров говорит она, потрясая неизвестным мне романом. Она подходит к ближайшему книжному шкафу и ставит книгу на среднюю полку. Мы с Лайзой следуем за ней. Я внимательно осматриваю множество изданий, и хотя очевидный беспорядок в расстановке причиняет боль моей библиотекарской душе, я знаю, что пока лучше промолчать. Я переключаюсь на сами книги, и одна из них Привлекает мое внимание. «Ну-ка, что это?» — говорю я, доставая с полки знакомый Том. «Конечно, я сразу узнаю его. Последняя зима. Вскоре после того, как ушла мама, библиотекарь предложила мне прочитать ее. Мне всегда казалось, что у нее есть шестое чувство». Как еще ей могло прийти в голову откопать на верхней полке этот пыльный старый экземпляр? Забытый роман для забытой девочки. И я перечитывала его снова и снова. Он стал музыкой моего больного сердца, барабанной дробью, под которую я прорывала оцепление и в подростковом возрасте, и позже. Я, должно быть, прочитала его не меньше десятка раз. Милли заглядывает мне через плечо. «Старый друг?» «Да». Говорю, ничего не объясняя, и провожу рукой по краю обложки. В суматохе развода и продажи дома я потеряла свой любимый экземпляр и очень расстроилась. Но Милли просто пожимает плечами. «Так возьми ее себе». «Спасибо», — говорю я, ещё раз заглядывая ей в глаза и ища в них хотя бы малейший признак желания заключить мир. «Давай без глупостей», — говорит Милли с равнодушным видом. «Ведь это теперь твой магазин». «Она, конечно, права». «Этот... как там его?» «Из Бэвинс и партнёры» объяснил, что Милли отдала свой пакет акций много лет назад. Она просто констатировала факт. И все же от ее слов волосы у меня на затылке встают дыбом. «Не позволяй ей наезжать на тебя», — говорит Лайза, когда мы проходим следующий квартал по направлению к рынку. «Под этой суровой внешностью Милли на самом деле просто душка-старушка. Вот увидишь». Я неохотно киваю, благодарю её за экскурсию по Прим-Роуз-Хилл, и мы расстаёмся. Оставшись наедине со своими мыслями, я хватаю тележку и бесцельно брожу по проходам рынка. Мне всегда нравилось покупать продукты, особенно вместе с Ником. Когда мы только поженились, я с нетерпением ждала, что мы после работы поедем в здоровую пищу. Он толкал тележку. А я её загружала. Мы были командой. А потом она распалась. Я вздыхаю, разглядывая иностранные этикетки на банках и коробках. Йогурт выглядит по-другому. Всё не такое. Через полчаса я кладу на товарную ленту то, что выбрала. Буханку хлеба, коробку мюсли, пакет того, что показалось мне сливками, клубнику, три бутылки дешёвого французского бургундского, кусочек бри и одинокое яблоко. Этот случайный, несогласованный и бессмысленный набор кажется мне сейчас метафорой моей жизни. Я и есть все эти продукты. С пакетом я возвращаюсь в квартиру, плюхаюсь на диван и, наконец, прослушиваю голосовое сообщение от Бевинса и партнёров. Новости не очень хорошие. Огромный налог на наследство, гораздо больше чем я могу позволить себе заплатить, должен быть выплачен в течение шести месяцев, то есть как раз перед Рождеством или сразу после него. Счастливого Рождества! Конечно, теперь у меня есть книжный магазин и дом, но из-за бракоразводного процесса наличных денег мало, а ликвидных активов, чтобы покрыть налоги, У меня нет. Если бы только Ник не был так одержим идеей продать дом так быстро и себе в убыток. Но Бевинс и партнёры предложили быстрое решение. К нам обратился потенциальный покупатель-застройщик, который готов заплатить достойную цену. Я выпускаю из рук телефон и откидываю голову на спинку дивана пытаясь логически оценить ситуацию. Я не могу заплатить налог на наследство, а другого разумного решения нет. Можно все продать, как предлагают адвокаты, и остаться в лучшем случае с небольшой прибылью или, возможно, просто без убытков. Это был бы печальный конец двадцатилетней работы магазина. ну почему я должна переживать о заведении, на которой моя мать променяла собственную дочь, то есть меня. Я вспоминаю причудливый маленький магазин, мурлыкающего перси в витрине, даже сварливую Милли за прилавком. Что ни говори, я уже успела во всё это влюбиться. «Теперь это твой магазин», — проницательно сказала Милли. «Как же она права» вплоть до последнего счёта, который нужно оплатить. Я оглядываю мамину комнату, ища напоминаний о её жизни, начиная с подушек на диване и заканчивая её любимыми книгами, выстроенными в ряд на полке. Каждая мелочь, которую она привезла домой с блошиного рынка или букинистического магазина, пропитана её существом. И, глядя на всё это, Я не могу не дать воли нахлынувшим чувствам. Как изношенная плотина, в которую бьет волна, я готова прорваться. И это в конце концов происходит. Слезы нарастают медленно, а потом превращаются в стойкую и сильную волну. Выплакаться — дело хорошее. Но теперь я чувствую также потребность в общении. После развода я опубликовала в Инстаграме всё меньше и меньше постов. Всё из-за суеты с продажей дома и с подготовкой к отъезду в Лондон, говорила я себе. Но теперь отговоркам конец. Я просто пряталась. От подписчиков, от мира, от людей. Хотя в постах я редко рассказывала о своей личной жизни, моё счастье было настоящим. Просто потому, что оно было по крайней мере, раньше. Что бы сказали 40 тысяч подписчиков, которые с нетерпением ждали моих книжных рекомендаций и размышлений, если бы узнали правду? Почувствовали бы они, что те, кого я любила, бросили меня, а я стою на грани финансового краха. Ни одна книга в мире не может этого изменить. Я делаю энергичный выдох я берусь за телефон. Быстро просматриваю свою ленту, читаю новые комменты и личные сообщения. «У тебя все в порядке?» — вопрошает один из подписчиков. «Ты в этот раз не опубликовала хэштег «пятничные сообщения». Собираюсь в отпуск на следующей неделе, и мне нужно знать, что положить в чемодан». «Какая мне разница, скучает ли по моим постам Лия из Нью-Джерси или Валери из Эклахомы?» или Мэй из Торонто. Ей все же приятно, когда кому-то тебя не хватает. Этого достаточно, чтобы дать мне силы поделиться чем-то более личным. Я фотографирую обложку последней зимы, немного регулирую яркость, выбираю свой любимый фильтр и начинаю печатать. Жизнь похожа на роман. И, честно говоря, друзья... Моя жизнь, кажется, приняла трагический оборот. Не волнуйтесь, со мной всё в порядке, но в сюжете появились некоторые перипетии. Как хорошо, что на свете есть книги, верно? Если я кому-то нужна, то я здесь, вместе со старым любимым романом. Всегда бальзам на душу. Это последняя зима, которую я читала много раз, но сейчас нуждаюсь в ней больше, чем когда-либо, потому что книги — старые друзья. Действие этого романа, малоизвестной писательницы Элли Грейвс, опубликованного в 1934 году, разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов. В нем подробно описывается запретная любовная связь между Чарльзом, женатым врачом и начинающим политиком и девятнадцатилетней французской эмигранткой Сезанной, балериной, которая всю жизнь отчаянно пыталась скрыть свою смешанную расовую принадлежность от всего мира, даже от Чарльза. Трагический и эмоциональный сюжет последней зимы» запомнился мне надолго, хотя книга уже много лет не переиздавалась. Не беда, бесстрашный районный библиотекарь наверняка отыщет для вас экземпляр. Моё издание пропало без вести после моего недавнего развода и переезда. Тут я задумываюсь, не удалить ли эту последнюю строку. Но мне нравится быть откровенной, и я оставляю её на экране. И сколько я не искала в интернете замену, увы, всё было тщетно. До сегодняшнего дня. Я отправляюсь в постель с последней зимой. Горя желанием вновь погрузиться в знакомую историю, а особенно встретиться с ее персонажами, моими старыми друзьями. Перед этим я в последний раз проверяю свой аккаунт. Лайки и смайлики сыплются потоком. Читатели делятся историями о давно потерянных книгах, о своем горе. Я присоединяюсь к разговору, добавляя новый пост. Чем книги отличаются, например, от фильма? Тем, что их можно держать в руках. Когда ваш собственный мир кажется слишком мрачным, книга становится порталом в любое место. Вы можете спрятаться на страницах, задержаться там для утешения или защиты. А что лучше всего? То, что неважно важно, семь тебе или шестьдесят семь. Любимая книга, как старый друг, который ждет тебя с распростертыми объятиями. И сейчас для меня это последняя зима. Я опускаю голову на подушки, страстно желая вернуться в мир Сезанны. Но, открыв первую страницу, с некоторым удивлением обнаруживаю в верхнем углу пометку от руки. Это, наверное, самый прекрасный вступительный абзац во всей литературе. Я с любопытством перечитываю эти слова, и мои руки покрываются мурашками. Я полностью согласна с этим. Хотя я знаю множество библиотекарей, которые никогда не стали бы делать записи на полях, должна признаться, что сама порой пишу на страницах. Конечно, если книги принадлежат мне. Но если оставить этот вопрос в стороне, само по себе замечание весьма справедливо. Книга никогда не была бестселлером и не получила Пуллицеровской премии, но в ней множество строк, звучащих как песня. Я снова перечитываю начало, так что слова прочно оседают в моем сознании. Сезанна заставляет свое гибкое тело принять нужную позицию и окидывает взглядом зал. В бурном море человеческих лиц она видит только одно — его лицо. Я прижимаю руку к груди. Строчка поражает меня в самое сердце, как и в первый раз, когда я ее прочитала. На следующей странице я нахожу еще одну пометку рядом с подчеркнутым отрывком. Описание того, как она зашнуровывает пуанты, напоминает, что она скована цепями, связана правилами общества. Как забавно! Я подумала о том же самом. Далее, на восьмой странице, еще одна заметка. «Снег» — метафора перемен, жизненных сил, которые нам неподвластны Заметьте, как ведет себя Сезанна в «Метель» в 1922 году. «Да, именно так», — я киваю. Ее назначили на главную роль в самом престижном балете года. Это стало бы в ее карьере величайшим шансом, дающим ей средства, чтобы поддержать обедневшую семью. Но в ту же ночь на город обрушивается снежная буря, а новый хореограф отстраняет Сезанну от роли. Несмотря на мрачные перспективы, она выбегает на улицу и танцует, погружаясь в падающий снег, находя красоту среди темноты. Интересно, кто этот таинственный комментатор? не в силах сдержать любопытство, я пролистываю книгу в поисках подсказки и на внутренней стороне обложки нахожу имя дэниеэл дэвинпорт и номер телефона бегло просмотрев страницы я вижу что в книге полно еще более интригующих заметок разбросанных по всему тексту я хочу изучить их все одна из них на шестьдесят восьмой странице гласит вот бы попасть в нью йорк Сезанны. это желание кажется дожути знакомым как будто вырванным из глубин моего мозга сгорая от любопытства я окопаю дальше и тут мне на колени выскальзывает маленький конверт точно такой же как тот который я нашла вчера от мамы на нем тоже стоит мое имя в ее предыдущие записки Я не смогла уловить никакого смысла. Вспомни наши весны, лето и осени, а особенно последнюю зиму. Но теперь мне все ясно. Милая Вэл, ты нашла одну из моих любимых книг, как я и предполагала. Как я всегда говорила, книги умеют находить нас, когда мы больше всего в них нуждаемся. Вот ты и нашла последнюю зиму. Я обещала тебе несколько сюрпризов, и эта книга только начало Прими это близко к сердцу. И, пожалуйста, милая девочка, пусть твое прекрасное сердце будет открытым и любопытным, когда читаешь между строк. Впереди еще так много всего, моя маленькая птичка. Твоя следующая остановка — кулинарная, а рядом растут цветы. Найдешь меня на четвертой полке. Я буду ждать. С любовью, мамуля. Глаза щиплет от слез. Но я снова и снова перечитываю записку, пытаясь понять ее смысл. Пусть твое сердце будет открытым. Что, черт возьми, это значит? И что за кулинарная остановка, где растут цветы? Мама любила игру в поиск сокровищ. Когда я была маленькой, она постоянно устраивала для меня такие поиски. И теперь придумала этот последний, промолчав перед этим всю вторую половину моей жизни. Почему? Почему сейчас? Я снова открываю внутреннюю страницу обложки и рассматриваю имя, написанное синими чернилами. Может быть, этот загадочный человек и есть ключ ко всем загадкам. Кто ты? Дэниэл Дэвинпорт.